Глава четвертая. Как манипулируют друзья. Кто хочет иметь друга без недостатков, останется без друзей. Биант Приенский, древнегреческий мудрец и общественный деятель. Дружба – понятие круглосуточное, так говорил известный советский поэт Михаил Светлов. Многим людям очень хотелось бы иметь настоящего друга, который не бросит в трудную минуту, которому можно позвонить ночью и поделиться переживанием. С кем можно рука об руку идти по жизни долгие годы? Какая-то слащавая ерунда из советского мультика получилась. Друг в беде не бросит, и лишнего не спросит. Все мы понимаем, что такие друзья в основном в сказках, но многие питают иллюзии, что вот их-то друзья как раз настоящие. И уж точно никогда не манипулируют. Давайте обсудим, так ли это. Не надо кричать, что я ничего не понимаю, что ваши друзья не такие. Я рад за вас. Это редкая удача. Но вы все-таки послушайте эту главу, и тогда еще раз обсудим. Окей? Прием первый. Доктор, меня все игнорируют. Вы встретились с другом, с которым не виделись некоторое время. Может, неделю, может, две или даже пять недель. Разлука не была слишком долгой. И вот вы спешите обменяться новостями, рассказать друг другу, что у вас произошло за это время, поделиться мыслями, которые появились, переживаниями и надеждами. Но в процессе этого обмена вы замечаете, что это не совсем обмен или совсем не обмен. Ваш друг в основном говорит, а вы в основном слушаете. А как только вклиниваетесь в его или ее монолог, чтобы поделиться чем-то своим, то видите, что вас не слушают. Ваш друг или отвлекается на сообщение в телефоне, или слишком явно ждет, когда вы замолчите, чтобы он мог продолжить свою речь. В лучшем случае он вас не перебивает, но как только вы делаете даже короткую паузу, чтобы набрать воздуха, друг тут же продолжает свой монолог. Именно продолжает монолог, а не обсуждая только что сказанное, словно вас, и не существует. Есть только он и то, что он хочет рассказать. Причины у такого поведения могут быть разные. Намеренное доминирование и желание вас подчинить и поставить на второй план. Ваша роль – свита. Вы – публика, на глазах которой разыгрывается блестящий спектакль жизни вашего друга. Либо он просто нарцисс, для которого никого не существует, кроме него самого. Но в целом это близкие варианты. Как противостоять? Да никак. Нарцисс не исправится. Ему в любом случае наплевать на вас, ваши чувства и события, вашей никчемной с его точки зрения жизни, которыми вы зачем-то хотите с ним поделиться. Беседовать можно только о нем. Все остальные темы скучны. Если вы готовы поговорить о нем, он вас немного послушает, но ему больше нравится самому говорить, говорить о себе. Но вполне возможен вариант, есть слабая надежда, что ваш друг все-таки не нарцисс, а просто у него произошло много важного, и он переполнен чувствами, поэтому не способен ничего воспринимать до тех пор, пока их все не выплеснет». В таком случае можно дать ему выговориться, а потом сказать, что вы бы тоже хотели поделиться чем-то своим. Если друг нормальный, а не оказался вдруг, то он скажет. «Прости, что-то я увлекся и говорю только о себе. Давай рассказывай, что там у тебя. Мне безумно интересно». И будет дальше увлеченно слушать и комментировать. Такой диагноз ошибочен. Диагност промахнулся, друг настоящий. Ценим его и продолжаем общение. Если же идут годы, а друг по-прежнему переполнен и вашей жизнью не интересуется, задайте себе вопрос, а что лично вы получаете от этой дружбы? Что друг дает взамен, используя вас как публику, свиту или бесплатного психотерапевта? Вы экономите ему большие деньги, так как психотерапевт, готовый слушать и сопереживать, стоит очень дорого в нынешнее время. Возможно, вы интроверт, и вам нравится, что можно просто молчать и кивать. И такой энергообмен не истощает вас, а подпитывает. Прекрасно. Нет смысла противостоять. Но если роль свиты не для вас и вам нужны полноценные двусторонние отношения, нет смысла продолжать быть бесплатными ушами. Сведите общение к минимуму и найдите людей, которым вы будете не безразличны. Прием второй. Бесплатная прислуга. Друг полит постоянно вас о чем-то просит. Помочь тут, подсобить там, подстраховать сям. Начинается все с мелочей, но постепенно нарастает, как снежный ком. Вы регулярно его куда-то подвозите, вечно что-то для него грузите и куда-то отправляете, получаете за него посылки. Тебе же по пути. Заскочи на почту, будь другом. Сидите с его собакой, пока он катается на горных лыжах, и кормите рыбок в его аквариуме, пока он фотографирует мурен, ныряя с аквалангом на Красном море. Вы отвозите продукты его маме, пока он в командировке, и помогаете ему сделать презентацию для важного совещания, когда он лежит дома с температурой. Вы не можете отказать, потому что хорошо воспитаны своими родителями и считаете, что друзья должны всегда помогать друг другу. А для чего же еще существует в мире дружба? Чтобы выручать друг друга, воскликните вы в благородном возмущении, если кто-то из близких попробует спросить вас о том, почему вы все время помогаете Иполиту и для него что-то делаете. Вы – великолепный друг. Нет слов. Никто не спорит. Просто задайте себе вопрос, а чем Иполит платит за такую самоотверженную дружбу? Что делает для вас? Чем помогает? Не можете вспомнить? потому что единственное, что вы получаете взамен, скорее всего, это почетное право считаться его другом, и больше ничего. Когда вы просите его приходить и кормить вашу кошку во время вашей командировки, он отказывает, рассыпаясь в извинениях и ссылаясь на дикую аллергию на кошачью шерсть, но альтернативных вариантов не предлагает. Когда надо встретить в аэропорту вашу жену с ребенком и большим багажом, а вы сами не можете, потому что в командировке у него оказывается срочное совещание с клиентом, которое никак нельзя перенести. А если вы попросили в долг денег, то выяснилось, что друг на мели, ведь именно сегодня сделал очередной большой взнос за свою ипотеку. Ну вы поняли. Он с вами дружит не для того, чтобы помогать вам, а исключительно для того, чтобы вы помогали ему. Он много говорит о дружбе, о том, как ценит ваши отношения, всегда прилюдно хвалит вас, как прекрасного друга, но больше ничего взамен не дает. Манипуляторы часто специально заводят дружбу с такими вот добряками и... Не хотел использовать слово «тюфяк», но не нашел подходящей и менее обидной замены. Поначалу просьбы будут мелкими. Как отказать другу в пустяке? Потом размер запрашиваемой помощи будет расти. Через некоторое время вы незаметно привыкнете помогать, а ему того и надо. Как противостоять? Первый шаг – всегда осознание. Поймите, что вас используют. Иногда люди не отдают себе в этом отчет, мешает доброта или слепота. Когда осознаете, необходимо будет принять решение о дальнейших действиях. Если вам нравится роль спасателя, если вы получаете кайф от того, что полезно другому человеку или видите свою миссию именно в том, чтобы помогать другим, ваша дружба может быть вполне гармоничной. Один берет и ему хорошо, второй дает и ему хорошо, всем хорошо и не надо ничего трогать и ломать. Но если вы не спасатель и от дружбы ждете взаимности, если хотите быть уверенным, что на вашего друга Полита можно положиться и в трудную минуту он не оставит вас с проблемами один на один, то, возможно, вы вошли не в ту дверь, и надо что-то менять. И начать необходимо с разговора с эполитом о происходящем, о ваших мыслях и чувствах. Есть призрачная надежда на то, что Ипполит не корыстный манипулятор, а воплощение наивной простоты, и он не задумывается о том, откуда что в жизни берется. Если вы проговорите свои чувства, он поймет, что перегнул палку и попробует исправиться. Шансы невелики, но в жизни всякое бывает. Поговорите, расскажите, как вам обидно, что вы сидите с его собакой постоянно, поливаете его кактусы, выковыривая потом из кожи колючки, а он не готов палец о палец ударить, чтобы помочь вам с переездом или котом. Он всплеснет руками в недоумении. «А я думал, мой Бобик тебе нравится, вы так прекрасно ладите, он в тебе души не чает». И тут будет развилка. Одна дорожка ведет к хэппи-энду. И Полит может сделать правильные выводы и изменить свое поведение, начав откликаться на просьбы, Меньше грузить вас своими проблемами и делать по своей инициативе для вас что-то хорошее, потому что ценит вас как друга. Но, как говорится в старом анекдоте, отдел фантастики на втором этаже. Скорее всего, вам предстоит идти по второй дорожке. Полит включит газлайтинг и скажет, что вы все преувеличиваете и неверно оцениваете, что раздуваете из мухи слона, что если вам так сложно иногда выполните мелкие просьбы друга, то хорошо… «Ничего не надо. Не знал он, что вы такой мелочный и корыстный. Думал, что друзья для того и нужны, чтобы помогать друг другу». Вы задохнетесь от возмущения и воскликнете. «Да, и я так считаю. Именно поэтому всегда помогаю тебе, но никогда не получаю ответной помощи». «Неправда», — скажет он, — «я тоже тебе помогаю». «Приведи пример своей помощи», — потребуете вы. А я, в отличие от тебя, не записываю в тетрадочку все хорошее, что совершаю. Я искренне делаю добро и забываю об этом, потому что мы друзья. И все. Теперь будет разыграна обида. Произойдут демонстративный уход и окончание разговора, потому что он не выгоден другу, который знает, что ему нечем крыть. Дальше решать вам. Если вы цените себя и хотите от дружбы взаимности, а роль бесплатной прислуги вас не устраивает, я рекомендую прекращать отношения с эполитом. Резко или плавно свести дружбу на нет. Можно остаться знакомыми или просто приятелями, но политу не нужны приятели, которыми нельзя пользоваться, поэтому он быстро потеряет к вам интерес. Прием третий. Взять на слабо. Самый распространенный способ дружеской манипуляции – взять на слабо. Сыграть и на представлениях о настоящем мужике, который может все и должен постоянно доказывать свою состоятельность и видимость того, что ему море по колено. Ведь нужно выглядеть в глазах друзей обязательно сильным и решительным. И люди, для которых мнение окружающих играет важную роль, боятся показаться несостоятельными и начинают совершать поступки, руководствуясь не своим умом, а чужой волей. «Слабо прыгнуть с крыши гаража?» Сколько мальчишек переломали себе ноги после этого вопроса в тщетной надежде доказать друзьям, что им море по колено. Мальчишки вырастают, а приемы манипуляций остаются теми же. «Слабо выпить еще бутылку? Или сдулся?» «Мне слабо! Наливай!» «Мы едем на рыбалку на все выходные. Поехали с нами!» «Или слабо! Жена не отпустит!» «Конечно! Ему слабо! Он известный подкаблочник!» «Мне слабо!» «Я подкаблучник, я сам все решаю, едем и никаких вопросов». Страх выглядеть слабым, безвольным, трусом или подкаблучником творится людьми чудеса, выключая в них ответственность, благоразумие и здравый смысл. И вот уже рыбалка с друзьями вместо обещанной жене поездки на дачу, поход на футбол с приятелями вместо долгожданного вечера с сыном, подъем на дерево с риском для жизни, чтобы снять кошку и так далее». Как правило, для усиления эффекта вас берут на слабо публично. Один на один вы бы еще могли отказаться или уйти от вызова, но когда он брошен публично при ребятах, тут уже отступить и гораздо сложнее. При этом человек думает, что все решения в своей жизни принимает сам, и демонстрирует это друзьям, а друзья, тихо посмеиваясь, дергают за невидимые ниточки его тщеславия и заниженной самооценки, заставляя все больше и больше доказывать, какой он крутой и всемогущий. «Мамы можно заменить на жены. Боишься? Подкаблучник? Не мужик!» И вот уже кукла задергалась и играет свою роль в пьесе, придуманной темными психологами. Этот прием можно использовать не в лоб, а завуалированно. «Тут нужен кто-то покрепче. Тут нужен человек опытный. Да, мне говорили, что ты только рассказываешь, какой то крутой». Эффект такой же, просто слово «слабо» не используют. Но жертва манипуляций также решительно стремится доказать, что и покрепче, и опытная, и крутая. Как противостоять? Остановиться и подумать, что для вас важнее. Мнение этих людей или отношения с женой, ваша безопасность, здоровье, радость ребенка и так далее. Настоящий мужик тот, кто пьет больше всех, или тот, кто заботится о близких? Настоящий ли друг тот, кто заставляет вас пренебрегать интересами вашей семьи? Что вы потеряете, если не станете пить восьмую и девятую рюмку вместе с ними? Их уважение? Их дружбу? А нужна ли вам такая дружба, которая основана на количестве выпитого? Они тащат вас на рыбалку для того, чтобы вам было хорошо или им? Остановитесь. Подумайте. И если поймете, что вами манипулируют и вам это не нравится, отвечайте. «Я мужик, но на сегодня мне достаточно выпитого. Дальше без меня». «Простите, ребята, с удовольствием бы с вами порыбачил, но кроме меня некому помочь жене на даче, а я мужик, и мне надо решать мужские вопросы в семье. У меня достаточно опыта для того, чтобы решить эту проблему, но я не возьмусь, потому что у меня сейчас другие планы». Если они почувствуют вашу глубокую уверенность в своей правоте, то, скорее всего, уважение вы не потеряете. Они будут разочарованы, будут раздосадованы, но вряд ли посчитают вас тряпкой. А вот если их манипуляции удастся, то уважать вас как раз будут меньше, а при любом удобном случае снова задергают за ниточки, чтобы вы делали так, как нужно им. Прием четвертый главный друг. Здоровые дружеские отношения между людьми подразумевают равенство, взаимообмен, обоюдную пользу, удовольствие от совместного времяпрепровождения, положительные эмоции и радость. Но, увы, не каждая дружба является таковой. Иногда ваш друг может быть темным психологом и волком в овечьей шкуре, а вы, оставаясь добрым и позитивным человеком, всем все прощаете. «Принимайте людей такими, какие они есть, со всеми их недостатками». «А у кого из нас нет недостатков?» — говорите вы, вздыхая. «Я тоже не идеал». Все это так. Но, продолжая отношения с другом-манипулятором, надо четко понимать, когда вас откровенно используют и когда к вам относятся совершенно без уважения. А уж мириться с этим или нет, вам решать. У вас есть подруга Марианна, вы с ней давно дружите» прошли огонь, воду и текилу на офисном корпоративе, считаете ее лучшей подругой, много времени проводите вместе. Вот только в какой-то момент вы начинаете замечать, что в вашей паре она как будто бы главный друг, друг с расширенным кругом полномочий. Она всегда решает, куда вы пойдете, что будете делать. Как проводить время? Ее слово в обсуждении всегда решающее, а вы словно на вторых ролях. То, что предлагаете вы, Мариана, как правило, отвергает. Иногда мягко, иногда более твердо. «Поверь мне, я лучше знаю». «Не сомневайся, мне точно известно». «Не говори ерунды, я уверена в том, что нам нужно сделать именно так. Я лучше разбираюсь. Давай сделаем так, как я говорю». «Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается», говорил Печорин в романе Лермонтова «Герой нашего времени». Вот только это вы не признаетесь, а Мариана все прекрасно понимает. Ей важно быть на первых ролях. Она откровенно доминирует, и ваша дружба нужна ей именно для того, чтобы быть в ней главной. Как противостоять? Есть люди, которых вполне устраивает положение зависимого друга. Им нравится, что за них все решают, потому что сами они принимать решения не любят и стараются всячески этого избегать. Им за широкой спиной главного друга тепло, спокойно и уютно. И давайте порадуемся за них, особенно если они уверены, что, принимая решение за двоих, главный друг учитывает не только свои интересы, но и интересы младшего партнера. А то есть шанс прожить чужую жизнь или посвятить свое время и силы обслуживанию интересов другого человека. Если же вы не согласны быть на вторых ролях, ваша задача – положить конец этой ситуации. Поговорите напрямую со своим другом. Опишите все ситуации, где ваше мнение не учитывалось. Приведите четкую статистику решений за последние несколько месяцев и спросите. «Мариана, ты действительно считаешь меня глупой и не способной принимать правильные решения? Или просто тебе? Мое мнение не важно в принципе. Почему мы всегда все делаем так, как хочется тебе? Ведь дружба – это отношение двух людей, а значит, мы должны учитывать желание нас обеих. Давай введем притет. Половину решений принимаешь ты, половину я. Или хотя бы начнем обсуждать аргументы. Прием пятый. Изолирование. Один из наиболее изощренных приемов манипуляций – изолирование. Манипулятор стремится оградить свою жертву от любого общения с другими людьми. Цель – разрушить полностью круг общения и получить над жертвой максимальный контроль. Если у вас остался единственный друг, и вы боитесь его потерять, значит, попадаете в зависимость, и дальше можно видеть из вас веревки и упиваться властью. Как это происходит? Ваш друг Вадим постоянно находит причины, чтобы вы проводили время только с ним, избегая других друзей и приятелей. Он против того, чтобы звать их на общие встречи, Он старается подорвать ваше доверие к ним, сочиняя про них разные гадости. «Леня и Света всегда сплетничают за твоей спиной», — говорит Вадим. «Они постоянно тебя обсуждают, перемывают кости, критикуют, а в глаза улыбаются. Но я много раз слышал, сам и другие рассказывали». «Зачем ты общаешься с Сергеем?» — недоумевает Вадим. «Ему вообще нельзя доверять. Он очень подозрительный тип». Мне кажется, он такой лживый. У него это на лице написано. Я считаю, тебе надо прекратить с ним видеться. Михаил тебе явно завидует. Я уверен. Он при случае сделает какую-нибудь подлость. Ему не дают покоя твой успех и наша с тобой дружба. Зачем тебе все эти люди? Тебе что? Не хватает нашей дружбы? Мы есть друг у друга, и этого достаточно». И вот вы в какой-то момент замечаете, что действительно отдалились от всех, кроме Вадима, и вам начинает казаться, что, не считая его, у вас настоящих друзей и нет, да и не было. Друзья тоже чувствуют, что вы не хотите общаться и исчезают из вашей жизни. И даже когда вы в очередной раз пытаетесь с кем-то из них увидеться, вы уже чувствуете себя неловко, как будто делаете что-то плохое. Потому что в голове звучит осуждающая речь Вадима и вспоминается его укоризненный взгляд, и вы прекращаете попытки. Вадим торжествует, он добился своего, при этом совершенно необязательно, что сам Вадим ни с кем, кроме вас, не общается. Как противостоять Для начала надо выявить манипуляцию и осознать, что вами управляют. Если ваш друг или подруга постоянно плохо говорит о вашем окружении, если пытается ограничить ваши контакты, это повод серьезно задуматься, зачем он или она так поступает. Нельзя складывать все яйца в одну корзину, тогда не попадете никому в зависимость. Нет такого закона, что вы обязаны дружить только с Вадимом и больше ни с кем. Дружба — это не брак, который подразумевает моногамию. Дружить можно с разными людьми одновременно, и это не измена. А если Вадим продолжает настаивать на том, что он должен быть у вас единственным другом, отвечайте, как ежик из мультфильма «Трям здравствуйте». Медвежонок, ты с кем дружишь, со мной или с зайцем? Ежик, с тобой. И с зайцем. Медвежонок, а я дружу с тобой. Понял. Ежик, а со мной без зайца дружить нельзя. Понял? Не позволяйте никому контролировать ваши социальные контакты. Это ценнейший капитал, которым нельзя разбрасываться в угоду кому-то. Завтра Вадим передумает с вами дружить или уедет работать в другую страну, и вы останетесь в полном одиночестве. Объясните Вадиму, что для вас важно поддерживать отношения с разными людьми, и вам неприятно, когда он ставит вас в ситуацию выбора. Ваша дружба с кем-то еще не означает, что Вадим вам недорог как друг. Но вы занимаете социально активную позицию, стремитесь к расширению круга общения и не готовы уступать в этом вопросе. Тут пролегает ваша личная граница, и вы просите друга ее не нарушать. Проверяйте информацию, которую сообщает вам Вадима о других людях, стремясь их очернить. Не верьте просто так ему на слово. Развивайте уверенность в себе, повышайте самооценку. Это всегда будет мешать другим людям дергать вас за ниточки в своих интересах. Прием шестой. Илону надо спасать. Дружба. Это про поддержку и взаимопомощь. Думаю, никто в этом не сомневается. Но важно, чтобы этой поддержкой никто не злоупотреблял, иначе дружба становится несколько странной. Так часто случается, потому что если хороший друг готов поддерживать и помогать, всегда найдется тот, кто захочет этим пользоваться. И для удобства манипуляторы стремятся вызвать чувство жалости и побудить вас ринуться на помощь. Ваша подруга Илона все время жалуется на свои проблемы и беды. У нее постоянно случаются какие-то катаклизмы, ей не везет, все у нее валится из рук. Она – вечная жертва обстоятельств или действий других людей. Вам ее жалко. Вы начинаете ее спасать. И не просто помогать, а порой вообще делать все за нее. Если вы, например, решили помочь Илоне перевести вещи на новую квартиру, то у Илоны именно в этот день разыграется жуткая мигрень, которая сделает и невозможным ее активное участие в переезде, и вы вместо нее будете таскать тюки и руководить грузчиками. Если Илоне поручат на работе какой-то важный проект, а вы разбираетесь в теме и теоретически могли бы помочь, на самом деле, сделать за нее, то тут же вам расскажут, как на работе все плохо, как начальник не ценит и Лоно, а коллеги стремятся подсидеть, и если она завалит этот проект, то ей точно конец. И карьере ее конец, а она так расстроена, простыла, подскочила давление, обострилась язва, нужно подчеркнуть, что совсем не может сосредоточиться на проекте, и теперь уж точно ее уволят». И вы, жертвуя личным временем, отношениями с мужем, своей работой или возможностью просто выспаться, сидите ночами, делая за нее проект. Вы в очередной раз мне скажете «Друзья должны помогать друг другу». Отвечу. Посчитайте, сколько раз ваша Илона, а у вас наверняка есть в кругу друзей такая Илона, помогала вам и сколько раз помогали вы. Уверен, на ее счету будет ноль. Если вдруг вы решите рассказать ей о своих трудностях, Илона скажет вам, «Ой, да мне бы твои проблемы, вот у меня действительно беда!» И дальше будет рассказывать вам о том, как плохо у нее, потому что ее проблемы крупнее, серьезнее и более настоящие, чем у вас. А значит, кому надо помогать? Кого надо поддерживать всеми силами? Ради кого надо бросить все свои дела? Полагаю, ответ очевиден. А потом вы еще можете совершенно случайно обнаружить, что пока вы корпели над ее проектом, она прекрасно проводила время в ночном клубе с друзьями. Как противостоять? Осознать, что игра идет в одни ворота, а вас используют. Принять решение, готовы ли вы и дальше спасать, помогать, выручать, не получая взамен аналогичных действий со стороны друга. Если не готовы, то запрещаем себе бросаться на выручку по первому зову. Выслушали Илону о ее проблемах на работе, выразили эмпатию, так поступают хорошие друзья, поддержали морально, посочувствовали, а дальше задаете прямой и очень неприятный для нее вопрос. И как ты планируешь выйти из положения? И что ты собираешься делать, чтобы выполнить поручение шефа и не быть уволенной? У тебя же есть какой-то план, как решить эту проблему? Если Илона начнет рассказывать о реальном плане, поддержите ее. Если же план состоит в том, чтобы вы в очередной раз ее спасли, бросив все свои дела, мягко откажитесь. Ты знаешь, в этот раз, к сожалению, не смогу тебя выручить. У самой завал на работе. Буду сидеть ночами. Прости, но у меня другие планы на эти выходные. Я обещала мужу, что мы поедем к его родителям. Я давно откладывала. Не могу пропустить. Итак, надо отвечать на все просьбы, а в промежутке попробовать обратиться к Илоне за помощью, нужны вам. Если она вдруг согласится и на самом деле поможет, значит, есть вероятность, что ваша подруга что-то поняла, решила встать на путь исправления и перестать использовать вас в одностороннем порядке. Если же снова получите отказ, то можете смело отложить шлем спасателя в дальний угол, перестав испытывать угрызение совести из-за того, что не помогаете другу и зажить нормальной, спокойной жизнью. А отношения с Илоной, скорее всего, постепенно сойдут на нет, потому что друг, которого нельзя использовать в качестве бесплатной рабочей силы, Илон невероятно будет неинтересен.